Вряд ли больше. Итого получится шесть. Быстро подсчитал бера потом еще раз посмотрел на асы и кашлянул. Маловато. Точнее сказать, это вообще ничто. Раэрн, у тебя что-нибудь подходящее в сумках найдется? Вряд ли. Неловко отвел глаза Аллой. Амулет у меня только один, и то, боюсь, он слишком слаб, чтобы оказать какую-то помощь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 — Не знаю. Надо попробовать. — Но вчера у тебя получилось, — продолжал развивать свою мысль Ван. — Вчера ты смог его угомонить, это почти не отразилось на ваших резервах. И если мы добавим наши амулеты к твоим умениям, возможно, ас уже не будет так сильно бросаться в глаза. Может, достаточно и того, если по уровню Дейри он станет похож на Раэрна. Много ли на окраинах найдется людей, способных отличить Алого в клане от Алого, который туда не входит? «Магов на окраине немало», — подал голос Раерн. «Но вы правы. Почувствовать сородичей могут только с короны. И только Алые, увидев господина Асос, могут понять, что он не принадлежит к клану». «Алых там раз-два и обчелся». Слегка расслабился Берр.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 Просто Ас самый нестабильный, его стихия очень неустойчивая, поэтому он сильнее всех остальных нуждается в охранном амулете, и поэтому у него выше вероятность сорваться. Именно из-за особенностей Дара ему потребовалась большая защита, чем нам с вами. Поэтому же он расплавил сегодня свой амулет, и поэтому с ним возникла наибольшая проблема. Думаю, это особенность всех алых.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 И пока ты не коснулся тех синих нитей, выглядело прямо скажем, не очень. Ван удивленно приподнял брови. «Моя дыри? Из-за нашего гора?» «Именно», — кивнул Бер, испытывающе посмотрев на Адаманта. «Спроси-ка у своего брата, чем он может помочь. Он тебя в последнее время шустро не в меру, ожил почти. Много чего интересного разузнал о себе и о вас в целом».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 отметили про себя, что чужаки, а потом равнодушно отвернулись, гораздо больше интересуясь содержимым своих тарелок, чем какими-то там постояльцами, для которых старик-хромыль, поспешивший выйти из-за стойки, сходу выделил самые лучшие комнаты. Пока Раэрн, старательно пряча лицо, договаривался о плотном ужине, гор и ван прикрыли собой укутанного в плащ аса и заняли один из столов у противоположной от входа стены.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 от которого сами собой не имели мышцы, сводила скулы, а зубы так и норовили выбить барабанную дробь. Тем не менее, это оказался единственный способ пригасить его ненормальную дырю, так что приходилось терпеть и старательно делать вид, что все в порядке. Каким уж именно образом Адамант этого добился и сумел не выдать свою суть, ас не знал. Да, в общем-то, и не особо вникал.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 но так как ты у нас непростой маг то твоя дырри в состоянии сна становится не невидимая всего лишь обычной так что сиди пока можешь и держи глаза открытыми заодно перекуси сытость тоже способствует расслаблению а снова зевнул а я уже расслаблен так что дальше некуда да вижу вздохнул бер пихнувшись локтем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 мир тихо ругнулся, когда Дитинов встал за спиной у Раерна и, прокашлившись, зычно спросил. «Э, мужики, а чё у вас морды тряпками завязаны? Вы чё, больные, да?» Ас взглянул на раскрасневшееся лицо Забияки, его возбуждённо блестящие глаза и чуть не расхохотался на весь зал. Гор задумчиво потер костяшки пальцев, Биер с Ваном скептически переглянулись. «А что сделаешь с идиотом?» «Убивать его вроде не за что. Пьяно, мой море по колено. А этого хоть еще и не шатает, но все же глаза шальные. По самой брови закачанная какой-то сильно градусной, как ее называют гайда бурдой». «Че, мужики, вещай глухие, что ли?» Ненатурально удивился гость, заметно качнувшись в сторону. «У нас тут такие не ходят и не жрут, что попал, не открывая морд. Мы тут, это, поговорили, типа, с нашими. В общем, нам это, ну, не нравится, что вы тут сидите. Так что шли бы вы, а, это, ну, куда-нибудь ещё». «Интересно, это я уже сплю?»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 А потом Раэрн сделал неуловимое движение, которого большая часть посетителей даже не заметила. Один только берн нахмурившись, метнул в сторону пьяного дурака острый взгляд, да ас, подавив зевок, негромко обронил. — Раэрн. — Нет. Адароновый клинок с тихим шелестом покинувший ножны и быстрее молнии, скользнувший к горлу мужика, послушно остановился. — Причем сам мужик. Заметил это только тогда, когда все уже закончилось, а острие недвусмысленно уперлось ему в кадык. Правда, нажало не сильно, только капелька крови скатилась по лезвию. Но и это дошло до него лишь спустя пару томительных синов, когда Раер неохотно отвел меч и с поклоном повернулся. «Господин, пусть живет».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 Райерн спокойно вернулся за стол и вопросительно посмотрел на Бера. «Кажется, я начинаю осваиваться», — обронил тот, рассеянно крутя в ладони нож. «В прошлый раз полдворца зацепила а сейчас всего одного. Хотя, кажется, опять перестарался. На такой эффект я совсем не рассчитывал». «Да уж», — неприязненно отозвался Иван. Если бы тут обделался весь трактир, я бы тебя прибил. — Я не планировал пугать их всех. Говорю уже осваиваюсь понемногу. — А ты не можешь осваиваться не так похуче Как получается. Пожал плечами Бер и обернулся к Асу. — Эй, братишка, ты как? Еще не свернул себе челюсть, пока зевал? Но Ас уже ничего не слышал.